ЭПИЗОД 25. ЗОВ О ПОМОЩИ Коридор заполонили грувимы. Это были не только пещерные черви, но еще и другие твари, которых я видел впервые. Они передвигались на задних лапах и были похожи на гиен, только более ловкие и мощные, с длинными передними лапами и развитыми широкими плечами. По виду и поведению такие же низшие грувимы, как и ползучие, хоть и другой силы. Их было трое. Они бежали позади червей. Огонь на моем оружии никак не испугал монстров. Те даже не сбавили скорости, а продолжали надвигаться прямо на меня. Я успел посчитать своих врагов. Четыре червя и три гиены. Причем одна гиена была ранена. Тварь хромала и порой подвывала. Кого они так испугались? Ну не Афену же в самом деле. Или Афену? А может, получили отпор от другой поисковой группы гильдии? Я шагнул назад и встал так, чтобы встретить тварей на выходе из узкого коридора. всемером они все равно разом не ломанутся, а будут появляться по одному, поэтому были шансы убить их прежде, чем они окружат меня всей толпой. «Мария», — быстро заговорил я, — «как выглядели те грувимы, которые вас в пещерах догнали?» «Как... как собаки?» — выдавила та, плотнее прижимаясь к стене вместе с шаманкой. «Собаки на задних лапах, высокие такие. У них железные когти и...» и железный гребень на хребте, а из пасти красный огонь. Их было много. Десять. Понял. Значит, на меня бежали те самые грувимы, которые преследовали Афену. И эти трое — это все, что осталось от десятерых особей. Ну и кто все-таки прикончил их сородичей и оставил остальных испугаться? Времени на размышления не оставалось. Я выждал еще несколько секунд и бросился навстречу первому червю, что показался на входе в пещеру раньше всех. Его длинная, юркая щупальца метнулась в мою сторону, пытаясь обхватить сразу за шею, но я рубанул по нему клинком косы. Огонь Инквизиции опалил морду червя, и его щупальца отпрянула, ну а потом коса сменила модификацию. Прямой бесхитростный удар пришелся точно в основание рта монстра. Полыхающая пламенем коса заискрилась прямо в ране. Тварь от боли раскрыла пасть и завизжала. Сотни игольчатых зубов моментально обуглились до черна, Из глотки брызнула белая пена мне в лицо. Червь даже не успел провернуть кольчатое тело, как дернулся и сдох с открытым ртом, замерев прямо на входе в пещеру. Отлично. Рывком я вытянул косу из мертвой пасти монстра и, оттолкнувшись древком от пола, вскочил прямо на тушу. Через нее полезли сразу двое червей. Эти твари будто сговорились, атакуя меня одновременно. Один червь взял на себя роль отвлекающего, а второй бросил все силы, чтобы ухватить меня за ноги, лишить опоры. А она и так была не слишком В Придачу Готфорд мне не помогал. Он забился в угол моего сознания, как сраный трус. Я отбивал атаки обоих червей, как умел, но чувствовал, что долго не продержусь. Если бы не огонь на косе, то меня бы уже сожрали. Но червей постоянно обжигал, и их щупальца никак не могли дотянуться до моего тела. Я просто не давал им такой возможности». Очень не хотелось быть перемолотым в зубастой пасти червя. При этом я и сам не мог ударить точно в их уязвимое место. А поверх этих двух червей уже лес третий. Ах ты, мать вашу! В очередь, сукины дети! Третий монстр превзошел всех. Он навалился на туши сородичей и раззявил широченную пасть, а потом изрыгнул из глотки такой поток пенистой слюны, будто ударил из пожарного бронзбойта. Вот тварь! Вязкая слюна облепила меня с ног до головы, потекла по бронежилету и пропитала одежду. Она и так была мокрой и вонючей, только теперь к запаху мускуса присоединилась еще и вонь тухлятины из глотки червя. Я быстро вытер глаза запястьем и снова попытался провести точный удар. Теперь уже в третьего монстра, но промахнулся. А потом почувствовал, как юркая щупальца другой твари стягивает мою правую ногу под коленом. Голень скрутила моментально, И я все-таки рухнул на спину. Меня потащило прямо в открытую пасть, причем так быстро, что сложно было хоть что-то успеть, кроме как вытаращить глаза от ужаса. Но я успел. Выставив косу так, чтобы монстр заглотил меня вместе с ней, и пасть закрыть не смог. Острый клинок пробил плотные ряды игольчатых зубов, древка застряла между стенками гигантского зева, и от боли червь сразу же отпустил мою ногу. Его щупальца теперь отчаянно пыталась обхватить древко косы прямо у себя во рту, но обжигалась об Инквизиции. Я вывалился из пасти червя весь в густой пене, сделал кувырок назад и плюхнулся на землю, но тут же вскочил на ноги. Моя коса осталась в раскрытом рту монстра. Она полыхала огнем и жгла глотку твари да так сильно, что от дикой боли грувем завизжал, как обезумевший, и принялся таранить сородичей, которые перелезали через тушу мертвого первого червя. Стены пещеры задрожали. Три гигантских червя в толкучке были готовы проломить узкий вход в пещеру и, наконец, добраться до меня. В этот момент сбоку закричала дикарка «Шаман! Наверху!» К ее крику присоединился вопль Марии «Тайдер! Потолок!» Я задрал голову и увидел, как по своду пещеру лезут двое. Это были те самые грувимы, которые неслись по коридору следом за червями. Я назвал их гиенами, хотя, конечно, это были не гиены, а очередные низшие слуги одного из божеств. И сейчас эти твари легко цеплялись за камни потолка, передвигаясь вниз головой и бесшумно подбираясь ко мне. Я бросил быстрый взгляд на косу, что застряло в пасти червя, и вытянул руку, призывая оружие обратно в ладонь, и ничего. Коса дернулась внутри огромного рта, резанула его по зубам, но не смогла вырваться. Я опять задрал голову, глядя на гиен, что подбирались ко мне прямо по потолку, и медленно шагнул назад. Гиены скалились, будто улыбаясь. Из их пастей просачивался красный туман, а когти крепко держали их на потолке. Они легко пронзали его поверхность, будто ледорубом. Ну вот и все. Допрыгался. «Шаман! Ружье!» Панически вскрикнула дикарка у стены и рванула ко мне, но ее тут же перехватила Мария и оттянула назад. Зато ее выкрик напомнил мне кое о чем важном. Ружье! Ну, конечно! Совсем забыл про гарпун Кейнича. Не сводя глаз с двух тварей на потолке, я медленно завел правую руку за спину. Липкие пальцы сразу нащупали приклад ружья и крепление на портупее. Одно движение руки, и я молниеносно выхватил ружье из-за спины. В этот же момент одна из гиен бросилась ко мне с высоты, ну а я спустил гарпун, практически не целясь. «Он не подведет», — сказал мне Кейнич. И на этот раз ружье действительно не подвело. Гарпун за наконечником метнулся точно в тварь. За гарпуном последовала и нить магического линя. Она связывала силу мага, ружье и гарпун, а значит, действовала и на жертву. К тому же наконечник гарпуна оказался непростым. Он пробил толстую шкуру гиены, пронзив ей грудь, а потом еще и раскрылся внутри тела глухим щелчком. Выстрелив, я рванул в бок, чтобы тварь не свалилась прямо на меня, и теперь тонкий оранжевый линь связывал нас. По нему пронеслась энергия синих молний, полученной мной от Готфреда. Бог вечной ярости все же решил мне хоть немного помочь. Гиену парализовало множественными разрядами. Тело твари выгнулось, он взвыл. Рухнул на спину и заелозил по полу пещеры. Красный туман густым снопом вырвался из его пасти, как кровь или яд. Так вот, что я видел тогда на обломках сталактитов. А железные когти передних лап все никак не могли порвать линь, который связывал ружье в моих руках и гарпун, торчащий из тела Грувима. В ту же секунду его рассверепевший сородич кинулся на меня с потолка и повалил на спину, накрыв волосатым огромным телом. Его когти вцепились в мое ружье, Выдернули из рук и отшвырнули в стену. Оскалившаяся морда нависла над моим лицом. Красный туман из пасти окутал голову. С зубов гиены мне на щеку закапала алая слюна, а потом сквозь рычание я услышал «Ты заодно с ней?» «Стой! Кого невозможно убить?» Я не понял, про кого он сказал. «О ком ты?» — хрипло спросил я, глядя прямо в красные глаза монстра. «Да, ты с ней» прорычал он, будто не услышав моего вопроса. «А тебе с ней нельзя. Ты не должен ее искать». Его морда оскарилась еще больше. Он размахнулся, и железные когти впились в мое левое плечо так глубоко и резко, что меня выгнуло от боли. Вопль вырвался сам собой, в глазах потемнело, а правая рука отчаянно дернулась в сторону, снова призывая оружие Готфреда. И тут истерично закричала Мария. Повернув голову, я увидел, как на двух девушек у стены надвигается еще одна гиена. Это была та самая тварь, что имела ранение. И сейчас она решила прикончить тех, кто послабее. Мария прижималась к стене спиной. Ее рука с костяным кинжалом дрожала так сильно, что буквально ходила ходуном. «Освободи декарку! крикнул я, за что тут же получил удар железными когтями в бедро. Монстр не собирался меня убивать. Он будто хотел, чтобы я понял что-то важное. «Ты не должен ее искать», — так он сказал. «Кого ее? Афену?» И тут я услышал долгий хруст. Он донесся с той стороны, где все еще визжал от боли черв, в котором застряла моя коса. Все во мне отозвалось на этот хруст. Нет, это не было треском моего переломанного в пасти оружия. Это был хруст зубов и костей черепа червя. Коса вырвалась из пасти, и я ощутил, как ко мне несется мое призванное оружие. Оно освободилось. Глядя в глаза Гиены, я молниеносно поднес правую руку к себе и выставил ее открытой ладонью прямо перед шеей тварей. Секунда! И коса, стремясь в мою ладонь, перерубила препятствие насквозь, пересекая шею Грувима. Древко снова оказалось в моей руке. А монстр даже не понял, что с ним произошло. Его собачья голова повалилась с перерубленной шеи, с чавкующим звуком плюхнулась на пол и покатилась в сторону. Тяжеленная туша, фонтанируя кровью, рухнула прямо на меня. Я закашлялся, отплевываясь, и еле из-под нее выбрался. Затем поднялся на ватные ноги и оглядел пещеру. По древку косы в моей руке стекала кровь только что убитого Грувима, и это зрелище выглядело жутким. Ангел смерти... Эти слова Тихироса внезапно всплыли в моей памяти. Я стоял весь в чужой крови и смотрел на место схватки. Одна гиена валялась обезглавленной, а вторая так и осталась лежать на спине, хрипя с гарпуном в груди. Я подошел к ней, развернул косу прямым клинком вниз и занес над умирающим монстром, затем наступил ногой ему на живот и спросил, «Зачем тебе девушка, которую вы преследовали?» Его красные глаза посмотрели на меня, а из пасти послышался тихий скулёж со словами «Тебе нельзя её искать!» Он закрыл глаза и добавил уже на выдохе «Она должна быть уничтожена!» Моя рука с косой пошла вниз. «Удар!» Клинок безжалостно пронзил шею гиены. Белый сгусток души просочился из её груди и тут же был поглощен накопителем на косе. «Великий шаман!» — услышал я благоговейный шепот позади себя. Обернулся и увидел, что дикарка стоит со своим костяным кинжалом в руке, смотрит на меня с неверием и восторгом, а у ее ног лежит убитый грувем. Тот самый, который был ранен и напал на обеих девушек. Дикарка приложила кинжал плашмяк к своей груди и поклонилась мне. «Нари, Катьяру! Видет в тебе силу Бога! который еще спит я перевел дыхание и отыскал глазами марию та лежала зажав расцарапанное когтями бедро девушка навалилась спиной на стену и безотрывно смотрела на весь этот ужас на мертвые тела грувимов, на окровавленную косу в моей ладони на отрубленную голову гиены на трупы двух червей у входа в пещеру и не могла произнести ни слова ее трясло от немого плача и истерики Я посмотрел на того червя, в пасти которого побывала моя коса, и увидел, что ему действительно разнесло половину черепа. Настолько оружие хотело вырваться и снова попасть ко мне в руки. Два трупа грувимов в кольчатых панцирях лежали у выхода из коридора, а вот еще два червя уже скрылись. Видимо, решили, что пора убраться отсюда подальше. Треск их брони доносился из коридора и стремительно отдалялся, теряясь в глубинах пещер. Я бросил взгляд в темноту, куда сбежали черви, и вдруг заметил, как во мраке мелькнула морда жмота. Через пару секунд он появился ближе, махнул мне лапой и жестом позвал за собой, явно говоря о том, что нашел след Афены. Наконец-то. Я обернулся и посмотрел на двух девушек. Марию, лежащую у стены, и дикарку, которая все еще смотрела на меня, не сводя глаз. Вот теперь братик с собой не имело смысла. Одна ранена, а вторая все равно со мной не пойдет. Я направился к Марии, на ходу убирая оружие, затем помог подняться девушке и обратился к дикарке. «Помоги ей добраться до поверхности. Выведи к людям». В моих словах не было ни капли враждебности, только простая человеческая просьба. «А потом можешь валить на все четыре стороны». «А ты?» — сразу спросила Нари. «А мне дальше надо, в пещеры. И прямо сейчас. Время уходит». Я поднял ружье Кейнича с пола, Быстро проверил спусковой механизм, вроде все в порядке, затем выдернул из груди убитого грувима гарпун, вытер с него кровь о штаны и снова зарядил оружие. Все это время Нари пристально за мной наблюдала. Уходите быстрее! Мне пришлось повысить на нее голос, чтобы поторопить. Она вздрогнула и сразу поспешила к Марии, хотя и не испытывала к ней симпатии, но помочь все-таки не отказалась. Я вытер мокрое и грязное лицо таким же мокрым и грязным рукавом формы, бросил прощальный взгляд на девушек, после чего перемахнул через тушу убитых червей и отправился в темень коридора, дальше, в пещеры. Луч фонаря выхватил появившегося жмота впереди. Зверек глянул на меня, помахал лапой перед носом, намекая, что от меня разит, как от помойки, и поморщился. Затем юркнул в темень, зовя меня за собой, и тихо проверещал. Run Salesforce. В следующем коридоре он остановился и показал на стену, прямо в угол, около пола. Там была кромешная тень, но, приглядевшись, я понял, что она скрывает расщелину. Присев, я изучил взглядом лаз и прикинул, смогу ли тут протиснуться. В итоге решил, что не такой уж я толстый, чтобы застрять. Пришлось сначала лечь на живот, а потом продвигаться ползком, высвечивая себе путь фонарем, и держа перед собой ружье, иначе оно бы скребло по потолку, если бы я снова закрепил его за спиной. Так я полз минут десять. Лаз все больше сужался. Порой попадались углубления с лужицами воды. Та пахло мускусом, как всегда, хотя я настолько привык к этому запаху, что почти его не замечал. Зато как только такая лужица попадалась, я успевал споласкивать липкие от крови руки и лицо, а вот пить не решался, хотя в глотке давно пересохло от жажды. Через какое-то время я почувствовал, что в кармане брюк что-то мешает. Пришлось остановиться, сунуть руку в карман и нащупать, что там не так. Пальцы коснулись острых округлых краев, и я тут же вспомнил, что это. Амулет дикарки. Я же сам его отобрал и сунул в карман, опасаясь, что шаманка применит магию. Она рьяно защищала свой амулет, называя его «Совиная луна», но после последнего боя, видимо, была... Слишком ошарашена видом моего оружия, раз забыла потребовать амулет обратно. Дай э, хрен с ним, она себе еще с десяток таких навырезает. Я пополз дальше. А впереди снова мелькнул полосатый хвост жмота. Он то пропадал, то появлялся снова. Зверек уверенно вел меня по лазу. Прошло еще около получаса, и мне уже казалось, что я вот-вот сдохну в этой чертовой расщелине, придавленной стенами, а мои локти и колени сотрутся, а камни до костей, но через несколько минут лаз начал расширяться. Я даже воодушевился. Появились силы ползти быстрее, чтобы поскорее принять вертикальное положение. Жмота впереди уже не было, этот мелкий подлюга исчез, как всегда. Я прополз еще несколько метров, и вдруг услышал звук. Сначала не понял, что это, пока не прислушался и не замер на месте. Кто-то плакал. Это были отчетливые девичьи всхлипывания. Я пополз быстрее и, наконец, добрался до выхода из расщелины. Прикрыл ладонью фонарь на голове и еще раз прислушался. Да, так и есть. Кто-то всхлипывал. Больше никаких звуков не доносилось. Стараясь не выдать себя раньше времени, я бесшумно вылез из лаза, встал на ноги и выпрямился во весь рост. Фонарь продолжал прикрывать ладонью, поэтому не сразу увидел, что происходит вокруг. Зрение Готфреда дало мне возможность разглядеть лишь неявные силуэты. У противоположной стены тесной пещеры на корточках сидела девушка. Она обхватила руками колени, покачивалась и тихо рыдала. Рядом с ней что-то лежало, вроде чья-то одежда, но так сразу и не разберешь. Никого больше в пещере не было. Я убрал ладонь с фонаря, И свет сразу наполнил пещеру, но девушка так и осталась сидеть, зашмурившись и рыдая себе в колени. Она не заметила моего появления, да оно и понятно. Напугана, наверное, до смерти. Это была не Афена. Передо мной сидела ее коллега, рыженькая толстушка. Я узнал ее, потому что хорошо запомнил при первом знакомстве в гильдии. Мария называла ее легия. Чтобы не перепугать девушку еще сильнее, я не стал подходить. А тихо позвала ее издалека. Илегия, это Тайдер Ласгален. Не бойся, ты в безопасности. Хотя в безопасности звучало, конечно, слишком большим преувеличением. Девушка застыла, перестав рыдать, потом медленно подняла голову и посмотрела на меня. В ее больших глазах отразился безумный страх, и я быстро направил луч фонаря в пол, чтобы Элегия смогла рассмотреть мое лицо. Еще несколько долгих секунд она смотрела на меня, не моргая и не шевелясь. Я же молчал и не двигался с места, чтобы она не кинулась куда-нибудь с испугу. И вот девушка, наконец, произнесла дрожащими губами «Тайдер? Лас Галлен?» «Да, это я», — без напора ответил я. «Не бойся. Я ищу вашу группу уже давно. Нашел Марию. Марию», — эхом повторила она. «Да, Марию, с ней все в порядке. Она ранена в бедро, но жить будет». Я сделал шаг девушке, при этом не выпуская ружья из рук и готовясь стрелять в любую секунду. Легия перевела дыхание и кивнула, но так и осталась сидеть. Мы бросили ее, Марию. Ее схватила шаманка, а мы? Она закусила губу, по ее мокрому лицу опять потекли слезы. Мы ее бросили, убежали. Афена сказала, что мы обязательно вернемся за ней, но мы, мы не смогли. Я сделал еще пару шагов ближе. «А где сама Афена?» Девушка перевела взгляд на то, что лежало рядом с ней у ног. Вот теперь при свете фонаря я смог толком разглядеть, что это такое. На полу пещеры валялись ботинки, бронежилет, брюки и куртка от темно-зеленой военной формы гильдии. И это не принадлежало Элегии, потому что вся экипировка была сейчас на ней. «Где Афена?» — повторил я вопрос уже с напором. «Что ты с ней сделала?» «Я?» Элегия в ужасе посмотрела на меня. Видимо, возмущение придало ей сил и вывело из ступора, потому что девушка даже вскочила на ноги и сжала кулаки. Этого я и добивался. «Я ничего с ней не делала!» Элегию затрясло. «Она сама!» «Да, она сама сошла с ума!» «Сбрендила совсем от страха!» «Эй, успокойся!» Я убрал ружье за спину, подошел к девушке ближе и положил руку ей на плечо. «Все в порядке!» «Ты просто скажи, что случилось!» А потом мы вместе выйдем отсюда. Я знаю, где выход». Элегия зажмурилась, ухватилась пальцами за мой бронежилет и рывком меня обняла, а потом разрыдалась снова. «Тайдер, не могу поверить, что ты меня нашел, Тайдер!» Она всхлипывала и шумно сопела, уткнувшись лбом мне в плечо, повторяла «Тайдер, Тайдер», и никак не могла продолжить свой рассказ. Я крепко ее обнял, погладил по мокрым и грязным волосам и пробормотал. «Все будет хорошо, а теперь скажи, где Афена?» Она подняла на меня заплаканные глаза и, наконец, ответила. «Когда мы прятались здесь, Афена сказала мне сидеть тихо, а сама собралась идти дальше, искать выход, но потом увидела змею. Ну, обычные такие змеи бывают в пещерах. Их называют слепуны, они такие... такие коричневые, едят муравьев и термитов, даже не ядовитые. И что?» Афена решила воспользоваться силой дисгения и внедрить свое сознание в слепуна, чтобы быстрее найти выход. Так вот, она легла тут у стены, попросила меня стеречь ее тело, а сама отключилась. Перенесла сознание в слепуна. Я сама видела, как та змея сначала выползла ко мне, кивнула, а потом снова юркнула в расщелину. Это значило, что Афена внедрила свое сознание в змею и теперь управляет ей. Я слушал легию. И меня пробирал мороз. И эта змея больше не возвращалась? Девушка мрачно покачала головой. Нет, больше я ее не видела. Я просидела рядом с телом Афена уже долго, а потом... Потом она вдруг открыла глаза. Губы и опять задрожали при одном воспоминании об этом. И что? Открыла глаза? Сначала я подумала, что Афена вернула сознание в свое тело, все как обычно но потом я заметила, что она как-то странно себя ведет Сначала она встала, потом огляделась, будто видела это место впервые, а потом посмотрела на меня и спросила, кто я. Она не узнала меня. Я тогда попятилась и сказала, что я Элегия, что мы вместе работаем, а она начала разглядывать свои руки и свое тело. Потом сняла с себя бронежилет и ботинки, стянула брюки и куртку. Она сказала, что ей все это мешает понять, кто она — «Представляешь, как я испугалась! Она совсем с катушек слетела!» Элегия начала в истерике повышать голос, и мне пришлось снова прижать ее к себе. «Успокойся! Афена ведь просто разделась и ушла, так? Или что-то еще говорила? Она ведь не сделала тебе ничего плохого, верно?» «Ничего плохого!» Девушка вцепилась пальцами в мокрые рукава моей куртки и заглянула прямо в глаза. «Она убила толпу, грувимов голыми руками, Тайдер!» Холодок пронесся у меня по спине. Я нахмурился и еще раз окинул взглядом пещеру. «А где их трупы?» Элегия вытянула руку и показала на темный проход в коридор. Там соседняя пещера. Афена убивала их там. Когда она сказала мне, что должна идти, чтобы найти способ освободиться, то отправилась в тот зал, а там ее окружили сразу десять грувимов, ну, тех собак, от которых мы сумели убежать вначале, А потом еще и черви появились, но Афена их не испугалась. Она даже заулыбалась. Не знаю, что именно она с ними сделала. Я спряталась тут, но зато слышала, как они скулили, будто щенки. Когда звуки стихли, я решилась посмотреть и проверила соседнюю пещеру. Обнаружила там кучу убитых грувимов, но Афены уже не было. Я сглотнул и потер покрывшийся испаренный лоб. А как давно это было? Не знаю, Тайдер, здесь теряется счет времени. Но не так давно, мне кажется. Я мягко отстранился от девушки и еще раз посмотрел на вещи Афены на полу. Какого хрена тут происходит? Неужели мои догадки подтвердились, и богиня смерти смогла взять над телом Афены контроль, когда та использовала силу дисгения и перенесла сознание в змею? И что же выходит? Сознание Афены не может вернуться обратно? Или может? Или она давно уже вернула себе сознание? Вот черт! И тут из глубины пещер опять донёсся голос, пронзительный зов на помощь. Точно такой же, какой я уже слышал раньше, звала Афена. «Тайдер! Помоги мне! Тайдер!» Странно, но этот призыв Элегия как будто не услышала. Она вообще никак на него не среагировала. «Ты слышала?» — прямо спросил я у девушки. «Призыв о помощи, только что!» «Ты о чём? Какой призыв?» Она непонимающе нахмурилась. Так вот оно что. Призывы Афены никто из людей не слышит. Только те, кто связан с богами. Например, тот же Тихирос, слуга опора бога. А вот я услышал ее зов только благодаря слуху Готфреда. Тогда становится понятным, почему призывы Афены не слышат другие поисковые группы и не могут ее найти. «Мне надо осмотреть соседние пещеры», — сказал я Элегии, собираясь от нее отойти, но та вцепилась мне в плечи мертвой хваткой И панически зашептала: Не уходи, Тайдер, пожалуйста, только никуда не уходи, не бросай меня тут. Я еле отцепил ее руки от своей одежды. Все будет нормально. Если я не вернусь, то выбирайся через тот лас. Вон там в углу пещеры, видишь? Как вылезешь в коридор, иди налево. Там увидишь пещеру с кучей убитых грувимов. Двигайся дальше. Как доберешься еще до одного зала с трупами червей, ищи в потолке расщелину. Она выведет тебя наверх, ты все запомнила? Она замотала головой. «Нет, нет, Тайдер, миленький, пожалуйста, не оставляй меня тут одну. А если тебя кто-то убьет, А меня-то за что?» Я выдавил беспечную улыбку, хотя улыбаться сейчас хотелось меньше всего. «Подожди меня немного и иди по тому пути, который я тебе указал, и не бойся. Ты найдешь выход. Ориентируйся по трупам Грувимов. Если там трупы, значит, я там уже был». Она сделала неуверенный шаг назад. «Будь осторожен, слышишь?» И помни, Элегия Сише тебе очень благодарна, что ты ее нашел. Твоя фамилия Сише? А Кайла Сише тебе кем является? Она моя младшая сестра. Маг-коллекционер. А я не маг. Я быстро окинул девушку взглядом. Но надо же. Совсем разные на вид девушки, если не считать рыжих волос. Элегия пухленькая, а Кайла, наоборот, худая, как щепка. Хотя мне было не до размышлений по этому поводу. Я развернулся и направился в соседний зал, туда, где, по словам Элегии, Афена устроила расправу над Грувимами. И ведь не соврала. Посреди широкого зала пещеры валялись мертвые тела гиены червей. Ни одной раны, ни одной капли крови. Они просто сдохли, будто сами по себе. Это было не менее жуткое зрелище, чем окровавленные мертвяки. Я пошел дальше, обходя каждый труп и внимательно оглядывая. Осветил их лучом фонаря, Затем посмотрел на коридор, ведущий в глубины пещеры, остановился. Идти туда совсем не хотелось. И будто ощутив мои сомнения, Афена в очередной раз позвала: Тайдер, помоги мне! Я перевел дыхание и шагнул в коридор. Шел все дальше и дальше во мрак. Косу не стал призывать, чтобы не показывать ее Афене, как просил Готфред, но ружье в руки, конечно, взял. Мало ли что творится с девчонкой. Да и нападение Грувимов никто не отменял. Так я преодолел три коридора и три зала, добрался до развилки и снова остановился. Голос Афены донесся громче. «Тайдер, помоги!» Было понятно, в какую сторону направляться, и я свернул направо. Руки, державшие ружье, уже ныли от напряжения, ладони вспотели, да и сам я был покрыт потом, кровью, слюной Грувимов и пещерной пылью. На меня часто капала холодная вода со сталактитов, свисающих с потолка, и хоть немного освежала. Пока я шел-то, постоянно выискивал глазами пещерных змей, коричневых слепунов или как их там. И вот перед входом в один из залов я отчетливо ощутил что-то такое, чего не объяснить словами. Чувство неотвратимости, наверное. Я еще не был точно уверен, что голос Афены слышался именно отсюда, Шагнув из коридора в зал, я увидел ее. Да, это была Афена. Она стояла над еще одним трупом Грувима, на этот раз червя, и разглядывала его с детским интересом. Потом подняла голову и посмотрела на меня. Наши взгляды встретились. «Тайдер!» Она улыбнулась, а вот меня пробрал Мороз, даже несмотря на соблазнительный вид девушки. На ней было только нижнее белье и во мраке пещеры белая ткань выделялась издалека казалось девушка совсем не стесняется своего полуобнаженного вида она медленно пошла мне навстречу ее босые ноги бесшумные и мягко переступали по камням как хорошо что ты меня нашел тайдер сказала она безотрывно глядя на меня я крепче сжал ружье готовый стрелять а девушка остановилась в десяти метрах от меня и добавила, «Или мне называть тебя Готфред?»